Глава тридцать вторая Джерак Хайден охал и ахал, снова прижимая раскаленную кочергу к животу порождения вампира, и с лихорадочным интересом изучал волдыри, вздувающиеся на нечеловеческой плоти. Лишенный конечностей, торс извивался, прикрученный цепями к столу, а клыкастая пасть без языка клацула пытаясь достать алхимика. Наконец, Джерак выпрямился и поправил очки на носу. «Примечание!» «Подтверждается повышенная устойчивость к жару. Скорость заживления значительно снижена по сравнению с тупыми травмами или... Ах ты. Свиток, перо и чернила валялись на его рабочем столе. Он совсем забыл, что последняя помощница сбежала пару часов назад во время какой-то процедуры. Вероятно, не вынесло зрелище удаления языка у объекта щипцами и горячим ножом». У алхимика имелся и другой помощник, но он не был уверен, что это неуклюжее существо еще живо, а не умерло в процессе изготовления негашенной извести. Что случилось со стеклодувом с ловкими пальцами, он не мог припомнить. Он был слишком занят, чтобы отслеживать перемещение посторонних людей, которые неизменно оказывались неумелыми или ненадежными. Он вздохнул, бросил на наковальню горячую кочергу, чтобы остыло, и вытер грязные руки о фартук. В нынешней молодежи совсем нет любознательности. Когда-то он надеялся заменить помощников людей механическими големами, обладавшими достаточной сноровкой для алхимических опытов. К сожалению, его первые эксперименты в этой области потерпели крах, а мастерскую дотла сожгла толпа деревенских идиотов. Он похитил и использовал всего двух крестьян, по его мнению, совсем небольшая цена за передовые знания. Но их семьи, очевидно, не имели никакого понятия об искусстве и алхимии. И Он осмотрел мастерскую, подводя итог своих приготовлений к грядущей войне. Учитывая скудность сил защитников Тарнбрука, объем выглядел недостаточным. джерак Хайден изготовил сосуды с негошенной известью, чтобы ослеплять и сжигать, разрывающиеся железные сферы, кислоты, рвотный газ и любимый с давних пор препарат, зрительный газ, вызывающий у субъектов видение и сводящий с ума. Все это довольно сильно зависело от погоды и ветра, а природа штука непостоянная. В половине случаев умудрялось бросить вызов его самым точным расчетам. Результаты трудов казались Джераку скучными, что такого гения раздражало. Он порадовался взрывающимся свиньям, но животных в итоге осталось немного, и к тому же он ненавидел повторять эксперимент, зная, что результат окажется идентичным. Этой нудной работой подобает заниматься более слабым умам. Поджав губы, он взглянул на прикрытую холстом фигуру в углу. Ткань была зацеплена за острые металлические края. Это будет ужасный сюрприз для любого, кто рискнет ему угрожать, будь то солдат Империи, грязный крестьянин или тупоголовый коллега. На минуту он задумался о том, чтобы полностью отказаться от войны с Империей Света и принять дар вампиризма от объекта, лежавшего на столе. Возраст проявлял себя как злейший враг его глубокого интеллекта. Джерек Хайден прекрасно осознавал возможность угасания своего таланта по мере старения смертного тела. Зрение уже становилось проблемой, хотя ничего такого, с чем не справились бы стеклянные линзы и фонари. Останавливало лишь то, что, как выяснилось, все отродья Лоремера дичают, как звери. Нужно глубже это исследовать, прежде чем принимать решение. Целый мир зарыдает, лишившись такого гения, как Джерак Хайден. Бросив взгляд на дверной проем, он внезапно заметил седовласую черную герран, которая за ним наблюдала, а учитывая глубину и важность его размышлений, возможно, уже давно. «Как идут дела?» — поинтересовалась она, равнодушно глядя на истерзанный торс вампира. Алхимик секунду ее изучал, отмечая обвисшую кожу, темные круги под глазами, нахмуренные брови и болезненно сжатые губы. «Магия наложила свой отпечаток», — подумал он. «Вероятно, потому что все они просто пользователи, а вот он изучил все сложное внутреннее устройство этого мира и теперь применяет свои прекрасные знания. Разумеется, они очень могущественны, но им недостает подлинного понимания сил, которые они, по их мнению, контролируют». Она откашлялась. Джерек Хайден вздрогнул и переключил внимание с внутреннего мира на внешний. «Удовлетворительно», — сказал он. если учесть время и доступный мне материал. Я подготовил алхимические препараты, они в тех сосудах у дальней стены, но их недостаточно, чтобы остановить атаку превосходящих сил в таком размере, как ты ожидаешь». «Пригодится любая помощь», — сказала она. «Но я уверена, твой вклад будет совсем немалым. Что у тебя под тем полотном?» «Незавершенная работа», — ответил он, не вдаваясь в подробности. Он определенно не собирался разглашать информацию о прекрасном маленьком механизме смерти, с помощью которого намеревался выбраться из этого захолустья. Никто по-настоящему не понимал его гениальности. «Здесь его зовут сумасшедшим, а ведь он поистине просветленное существо». Одно только его медицинское исследование могло открыть новую эру в методике лечения 389 болезней. Для этого достаточно было бы перевести знания в текст и нанять писцов для копирования. Не то чтобы Джерака Хайдена волновало сохранение жизней, но знания. Вот что важно. Его оскорбляло, как мало ученые эссарана знают о собственном теле. Он покажет, как ограничены их мышление, и, может быть, один или двое, признав его гениальность, последуют за ним, чтобы вырваться из этой идиотской трясины. Черная Герран спокойно приняла его замешательство. «Что еще ты сможешь произвести в ближайшие несколько дней?» Он достал из кармана квадратик мягкой белой ткани и принялся тщательно протирать линзы очков. Это будет полностью зависеть от того, насколько ты стала брезгливым. Я могу творить чудеса, если ты готова за них платить, а вернее, если ты согласна, чтобы другие заплатили за достижение твоих целей. Может быть, моя работа в муравейнике и была бесконечной рутиной, но в области изучения минералов и химических исследований она оказалась весьма поучительной. Я мог бы создать весьма полезное зелье». Черная Герран прикрыла глаза и вздохнула. «Какую же цену должны заплатить жители Тарнбрука?» Алхимик сменил очки на носу. «При использовании высокой дозы те, кто все-таки выживет, могут получить целый ряд постоянных побочных эффектов, включающих деградацию суставов и мышц, эрозию кишечника, затруднение дыхания, безумие и даже смерть». «А если ты дашь им меньше твоего варева?» Он недовольно поморщился. — Использование пониженной дозировки вызовет лишь лихорадку и расстройство желудка. высокая придаст силу, ярость и быстроту, что, как я думал, тебе и надо. Она опять открыла глаза. — Я призову добровольцев. Алхимик нахмурился. — Что, прости? — Я не сомневаюсь, что найдутся люди, готовые на такое. Те, кто уже потерял близких во время первого нападения Империи и не имеет ни сил, ни желания жить дальше без них. Джарек Хайден припомнил, как много раз пытался от имени Черный Герран привлечь испытуемых в свои опыты и эксперименты. Никто не ценил его стремление к знаниям, и потому согласие любого живого существа без принуждения отказаться от здоровья и жизни казалось алхимику полностью нелогичным. Ему пришло в голову, что, отвергая низменную человеческую природу, он упускал из виду другие, менее обременительные методы приобретения подопытных – Такие, как обещание золота их голодающим семьям или возможности отомстить. Великолепное, меняющее правила игры откровения. «Благодарю за новые полезные сведения», — искренне произнес он. «Я сообщу горожанам», — сказала черная Герран. «Готовь свое зелье». В дверной проем внезапно влетело крошечное рогатое существо и запорхало вокруг ее головы. «Кыш!» — алхимик махнул на него рукой. «Прочь, мерзкая тварь! Не смея осквернять мне работу своим пометом!» Создание уселось на плечо Черный геран Его глазки-бусинки свирепо посмотрели на человека. «Отстань!» — сказала оно, потом наклонилась поближе к ее уху и зашептала. Лицо Черный Герран окаменело. «Оказывается, принц Сокол уже в пути. Не пешим ходом, а на корабле. Там целый флот». «И что?» — спросил Джерак Хайдент. Это означает, что мы очень недооценивали количество построенных ими кораблей, и вскоре армия Империи Света может высадиться в нашем почти незащищенном тылу, веря на Вилданская, мало что может сделать, чтобы противостоять инквизиторам, не говоря уж о принце Соколе». «А -а -а -а -а, протянул он, — «в таком случае мне лучше немедленно отправляться на юг, в безопасное место». «Я так не думаю», — отрезала черная Герран. «Останешься здесь?» «И будешь делать, что я велю!» Тени в мастерской стали длиннее и глубже, смотрели на Хайдена голодными, горящими красными глазами. «Я попросила тебя уничтожить армию, и ты это сделаешь или умрешь в процессе, ты понял?» Алхимик кивнул. «Действительно, изложено, вполне ясно». Она поспешно ушла, чтобы сообщить горожанам плохие вести и начать приготовление, а джера кайден задумался, глядя на извивающийся на столе торс вампира. Похоже, чтобы обеспечить себе выживание, придется пойти на некоторый риск. Он так ненавидел проводить слепые эксперименты над самим собой. Чтобы засунуть кровоточащие у запястья обрубок руки своей королевы в жаровню с горячими углями для поджигания снарядов катапульты, Оливе пришлось выдержать натиск когтей запаниковавшего Слинкса. На поле боя нет времени для хирургии или для нагревания железа, чтобы бережно прижечь раны, и это была необходимая мера. Хотя Верена кричала и корчилась в железной хватке своей первой помощницы, она тоже осознавала, что иначе нельзя. Обрубок, мишани на горелой плоти и угольной пыли, казалось, еще шипел. Упав на колени, Верена крепко стиснула зубы, чтобы подавить дальнейшие крики. Не подобает королеве кричать от боли перед своими подданными. И Русен крепко обвелась вокруг ее шеи, мурлыкала взволнованно и утешающе, облизывая окровавленные лапки. И флаги, и паруса шквала злобы бессильно повисли. Море застыло в зловещем спокойствии. Флот Империи Света бесцельно дрейфовал на север, растерянный и обессиленный. Оставшиеся на севере и западе авилданские корабли уже рассеялись и ушли в безопасные воды, подальше от этого неестественного штиля, чтобы поймать ветер и пережить грядущее. Точнее, Верена на это надеялась. Олива отошла, утирая кровь, сочившуюся из множества свежих царапин, и Слинкс проводил ее ядовитым ненавидящим взглядом. «Все хорошо, дорогая», — сказала Верена, поглаживая мягкую белую шерсть здоровой рукой. «Мама с тобой». Стеклянно-гладкое море вздыбилось под дюжиной неподвижных кораблей «Империи света», и некоторые, кружа и кренясь, заскользили боком по волне. Акулы, рассекавшие плавниками воду, метнулись прочь во все стороны. Море под боевым кораблем «Империи света» разверзлось — Поток повлек воющий от ужаса экипаж в чудовищный желтый клюв, и тот захлопнулся с хрустом дерева и костей. Другой проглотил грузовое судно, наполненное визжащими лошадьми и наездниками. Щупальца гигантского осьминога в крабьем панцире поднялись из моря, обвили еще три грузовых корабля, сдавливая волоча вопящих жертв к жадно щелкающим клювам. Из глубин вырывались все новые и новые щупальца и хватали все живое, что попадалось, и людей, и акул. Вся команда Верены, стеная от ужаса, старалась держаться подальше от бортов корабля, словно малая преграда из дерева помогла бы, если придут и за ними. Пара человек даже обмочились от страха. — Вот он, Кракен! Молитесь же, чтобы больше никогда его не увидеть! — полным горечи голосом воззвала Верена. Это древнее огромное существо было не одним целым, а богоподобным созданием, состоящим из множества тел с общим разумом и неумолимой единой волей. Под Вереной вздыбилась палуба корабля, накренившегося на левый борт. Забурлила вода, и с глубин, как огромные деревья, вырастали конечности, закованные в броню и с шипастыми, и зевающими, как рты, присосками с внутренней стороны. Показалась огромная приплюснутая голова, и морская вода потоком хлынула с ее панциря. Между твердыми пластинами, сжимаясь и расширяясь, пульсировали кожистые мешки. На Веряну Авелданскую с нечеловеческим любопытством смотрели два ядовито-зеленых глаза с У-образными зрачками. Несколько человек из ее команды бросились в море с правого борта. Это было глупо, но Веряна не стала их осуждать. Она махнула обрубком руки в сторону гибнущего флота империи. — Ты согласен отпустить наш корабль, а потом сожрать моих врагов? А взамен отдам тебе мою жизнь! Мягкая плоть, видневшаяся между пластин панциря, засверкала очередями лиловых и розовых огоньков. Потом цвет углубился, перешел в темно-синие вспышки. Язык света, который умели читать только королевы Авилданских островов. Верена склонила голову. Из ее глаз потоком хлынули слезы, сердце заболело как от удара ножом, сильнее отрубленной руки. Кракен ее не хотел, он требовал другую жизнь, гораздо более ценную. «Я согласна!» Слова ощущались, как пепел во рту. Кракен вспыхнул ярко-зеленым и желтым, а потом рухнул в море, словно падающая гора, и шквал злобы закачался на волнах. Олива, не сводившая глаз с Верены, облизнула губы. Что за темную сделку ты заключила с тем чудищем? Верена проигнорировала явное непочтение. Ее сердце и душа были слишком глубоко ранены, чтобы об этом заботиться. Море заберет моего следующего внука. С какой целью, мне неизвестно. Но перед лицом огромной опасности от Империи Света это был единственный способ обезопасить остальных моих близких. Олива ничего не сказала, но ее глаза наполнились слезами. Королева оценила и то, и другое. Из застывших в штиле кораблей Империи Света лишь корабль принца Сокола не утратил способности двигаться. Колдовской ветер нес его прямо к монстрам, пожирающим флот. Кракен поднялся из глубин, чтобы раздавить деревянные корпуса грузовых судов и полакомиться людьми, извлекать их оттуда, как леденцы, и швырять в голодные клювы. Команда Верены не злорадствовала, моряки чувствовали только облегчение от того, что выжили в битве. Паруса шквала злобы раздул неожиданный сильный ветер, дар Кракена, и корабль набрал скорость. Шпангоуты стонали и содрогались, возвещая о повреждениях изнутри. Верена подавила горе и боль, не позволяя себе унывать, пока она не одна. — Отправляй людей вниз! — Олива поспешила исполнить приказ, подхватила двух матросов и потащила их вниз. Через палубу веряна услышала неожиданный взрыв проклятий. «Проклятый золотой огонь! Продеревел нам борт чуть выше ватерлинии! Бревна под пробойной растрескались и почернели! Думаю, они рано или поздно развалятся!» «Можно залатать дыру?» «Уже исполняем, моя королева, но заплата не продержится долго!» Это значило, что у них нет времени дойти до Авилданских островов. Придется направляться на юг, через более спокойные воды в безопасную гавань, высадиться и вытащить шквал злобы на сушу для ремонта. Верена подумала, что песчаная бухта на реке ниже Тарнбрука им как раз подходит, ну а если повезет и шквал продержится достаточно долго, можно будет обойти то проклятое место и добраться до другого, на несколько лиг южнее. Нужно только неспешно и осторожно... От чудовищного визга волосы на затылке Верены встали дыбом. На севере запылал золотой огонь. «Подзорную трубу!» — рявкнула она, и Олива тут же подала ее королеве. Кракен выгорел изнутри, как яблоко, и огромный труп в панцире скользил от корабля принца-сокола, погружаясь в кипящую воду. Море билось в агонии и швыряло туда-сюда корабли. Принца Сокола это не беспокоило. Он сошел с корабля и безмятежно плыл в воздухе, пока его флот, словно листву, кружило в потоке, унося людей и боевые припасы. В окуляре подзорной трубы принц обратился лицом к шквалу злобы, поднял руку, указывая прямо на Верену. Послание было ясно как день. «Я иду за тобой». А потом он воздел руки к солнцу и взмыл вверх. Его тело осветилось, раскалилось и засияло. Он расширился, облачаясь в громадный, как гора, священный огонь, и его окружила сама богиня. Золотые доспехи на округлой женской фигуре. Чудовищная золотая рука погрузилась в бурлящее море и выдернула одно из тел кракена. Покрытые панцирем конечности почернели и задымились в хватке богини. Ощутив, что ноги подкашиваются, Верена попыталась ухватиться за фальшборт, но Олива подхватила ее, не дала свалиться на палубу, ведь рука королева теперь заканчивалась обрубком. Моряки упали на колени и, трясясь от страха, молились своим богам. У Верены от визга сводило зубы, а всех прочих кракенов он привел в ярость. Они разбивали корабли и уничтожали людей, стараясь достать тварь, причинившую им боль. Но теперь Варена почти потеряла надежду, что огромное морское чудовище остановит проклятую богиню, созданную из святого огня. Она опустила подзорную трубу. «Идем к Тарнбруку на всех парусах! В Хелрад пробойные заплаты!» Королева понятия не имела, сколько кораблей империи света уцелеет, но после того, как отправила на дно сотни их людей, твердо знала, что глава империи за ней явится — Чтобы выжить, нужно спрятаться за другим монстром. Если кто исправится с этим божественным воплощением, так только черная Герран. Нужно сообщить ей о возможностях принца Сокола, чтобы она могла все учесть. Черная Герран всегда имела планы внутри других планов, варианты для непредвиденных обстоятельств и дополнительные карты, спрятанные в рукаве. На сей раз, похоже, ей потребуется целая колода». И Верена, отвернувшись от визжащего кракена и уходящих под воду людей, сосредоточилась на том, чтобы справиться с командой, кораблем и рассудком.